Программа «Увеличительное стекло». Добрый день, уважаемые телезрители. Приветствую вас в нашей аудитории. Позвольте представить вам известного эксперта по антитеррору, полковника Данелия Льва Георгиевича. Он длительное время возглавлял соответствующее подразделение в МГБ Грузии и работал в ряде зарубежных стран. Камера показала уверенного в себе мужчину, с жестким взглядом черных глаз. По экрану пробежала строка с номером прямого телефона. «Господин полковник, что вы можете сказать по поводу имперца?» «Ну, такие типы известны давно. Нельзя не отдать ему должные. Но он достаточно хорошо подготовлен и не глуп. История знает немало примеров. когда такие одиночки действовали на протяжении некоторого времени, успешно избегая расставленных для них ловушек и обходя засады правоохранительных органов. Но рано или поздно конец у всех был один. То есть, с вашей точки зрения, имперец просто удачливый террорист. — А есть еще и другое мнение? — полковник удивленно приподнял бровь. «Как еще можно назвать такого человека?» «Ну, его назвали егоще народным мстителем». М «Да? И за какой же народ он мстил? Кто и когда его на это уполномочивал?» «Хм, ну, возможно, вы и правы. Но вы назвали его одиночкой. Почему?» «А что? Он где-то действовал с группой?» «А воронежский случай?» Кто доказал причастность этих людей к мнимой организации имперца, если таковая вообще существует, в чем лично я не уверен. В нижней части экрана появились фотографии задержанных террористов. Насколько мне известно, продолжил эксперт, задержанные террористы никаких заявлений не делали и признательных показаний не давали. Вполне вероятно, что мы имеем дело с обыкновенными наемниками, а они могли действовать по чьему угодно заказу. Чем же тогда объяснить их стремление сдаться именно сотрудникам вспомогательного корпуса? Данное подразделение известно во всех странах как неукоснительно соблюдающие все правила обращения с задержанными, независимо от того. Кто и в чем их вы не обвинял. Так что ничего удивительного в этой просьбе я не нахожу. — Понятно. Тихо заурчал телефон, стоящий рядом с ведущим. — Ага, вот и первый звонок, — обрадовался тот. — Слушаю вас. Представьтесь, пожалуйста. — Жилин, моя фамилия. Игорь Петрович, если угодно. Некоторым образом коллега ваш, тоже журналист. «Очень приятно, Игорь Петрович. Как я понимаю, у вас есть вопросы к нашему гостю?» «Естественно. Зачем бы я тогда вам звонил?» «Есть вопросы. Не к нему одному есть. Вот вы извините, господин полковник, голову нам по незнанию морочите или специально?» «Не понял вас?» — насторожился гость телепередачи. Когда же это я вам голову морочил? Да только что. Когда сказали про захваченных террористов. Ты что же я такого необычного сказал? Так ведь у следствия давно уже есть данные по этим людям. А раз вы такой известный специалист, то и нам могли бы что-нибудь сказать. Интересно же. И о каких же террористах вы говорите? Да вон. Хотя бы о девке этой. Никакая она не известная. Зовут ее Марта. Фамилия Лаукшин. Работает, во всяком случае, раньше работала. в с социальной помощи по Южному федеральному округу. Они сейчас обновление сайта сделали. Но у меня скриншот с их страницы остался. Там ее фотография есть. Ежели хотите, могу присылать. Разумеется, хотим, энергично закивал ведущий. Оператор, дайте, пожалуйста, на экран наш электронный адрес. Ждем от вас послания, Игорь Петрович. Прямо сейчас и ждем. Про других задержанных точно не знаю. Но одна мордой там знакомая оказалась. Только я его фотографии на экране не вижу, а в передаче он у вас был. Это когда же? — поинтересовался Огнев. — Напомните, пожалуйста, момент. — А был у вас там кусочек, когда задержанных террористов в машину запихивают. Он там совсем на пару секунд и мелькнул. Вы его сбоку снимали. — Постойте, постойте, — приложил руку к колбу ведущий. — Сейчас припомню. Да, действительно, был там такой эпизод. Только мы ведь издали и снимали. И я его лица не разглядел. Оттого, наверное, и его фирмы это фото не дали. Он там уж больно плохо выглядел. Ну да, промелькнула мысль. Особенно с синяком в полморды. Яркая иллюстрация того, что с задержанными при захвате никто особо и не церемонился. Да, я именно этот момент и имел в виду. У вас ведь компьютер под рукой где-то есть? «Разумеется, мы оснащены по самому последнему слову техники и постоянно используем это в своих телепередачах». «Ну так и наберите в интернете фамилию Бакарадзе Давид». «Секундочку». Часть экрана занял дисплей планшетника, по которому быстро забегали пальцы ведущего. «Так, ага, Бакарадзе Давид». 1990 года рождения, уроженец города Зугдидии. Ого! Находится в международном розыске за совершение преступлений, связанных с посягательством на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Специалист по изготовлению взрывных устройств. Ничего себе! Ваш соотечественник, господин полковник, вы же сами его в розыске и объявляли. Вот так и живем. Буча поднялась изрядная, аукнулась уже много где. Естественно, не все приписываемые мне преступления, хотя их таковыми не считал, совершал именно я. Надо думать, что те, кому в итоге и прилетело по чану, достаточно достали не только меня. Да, собственно говоря, меня-то они как раз и не достали. Ведь не сам же я все эти факты раскапывал, да обобщал. Хватало народу. Так что уж пусть себе полиция землю роет, меня разыскивая. Местные поглубже занырнуть успеют. А помогальники совсем уже с цепи сорвались. В принципе, их понять можно. Почти шесть десятков похоронок заодно с горбами домой ушло. За короткий промежуток более чем достаточно. Из иных стран они опосля таких пинков сами уходили. Считай на сотню лимонов баксов, я им кровопуска не устроил. И это только первоначальные выплаты, а там еще и прочие подойдут. Тут сколько денег не печатай, один хрен не весело станет. Откуда шесть десятков? Да в одной только гостинице, почитай, человек двадцать разом навернулось. Не обо кого, а грамотных, без дураков, спецов. Реально, парни там попались правильные и умелые. По уму так прямо там их и хоронить бы. Не в гостинице, а на плацу, в расположении части. Памятник поставить, да молодых на таком примере обучать. Сейчас. Ничего о самих бойцах дурного не скажу. Не заслужили. А вот про руководство ихнее. Своих ошибок они, в принципе, не признают. Никогда и никаких. Наша тактика верна. Действуем правильно и грамотно. Это противник себя не по-джентльменски ведет. Так ведь враг должен так поступать. А вы, парни, обязаны это учитывать. И учитывают на уровне командира группы. Там понимают правильно. Выводы соответствующие делают и на ус мотают. Но вот дальше все стена. Что им там так мозги-то затуманило? Ведь, наверное, когда-то и сами такими же командирами групп были. Неужто начальственное кресло... Так мозги конопатит. Не знаю. Вот хотя бы последний случай вспомнить. Фургончик этот я давно уже выпасал. Собственно говоря, их было два. Они всегда парой ходят. Один другого прикрывает. Поодиночке не выезжают никуда. Либо парой, либо не поедут. Ну, второй, с ним все ясно. Обычные бойцы. Мне они, в принципе, без нужды. А вот первый, там шишки. Двое, как минимум. И охрана, те еще мордовороты. Общим числом в десяток крыл. Да еще водитель с напарником. Они даже, когда замороженным выходят, так один покупает, а другой с автоматом по сторонам смотрит, как на фронте право слова. Но действуют они всегда по уставу. Никаких импровизаций не допускают. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Один водитель кабину не покидает, запрещено. За этим самое страшное наказание следует. Страховки его лишат. А для них это хуже ранения. Что бы там ни говорили про патриотизм и прочее, все это у них работает дома. Когда ты защищаешь свою страну, а не тогда... когда ты незваным вваливаешься в чужой дом. Вот здесь никого из вас, ребятки, точно не ждали. Любой помогальник может быть прекрасным и душевным человеком, любящим супругом и хорошим отцом, заботливым сыном. Все может у себя дома.